«Интересно, чего он добивается?» Ива вышагивала рядом с эльфом и периодически косилась на дей проверяя, все ли с ней в порядке. Очевидно, горгулья это замечала, потому что поймала следующий взгляд знахарки и сделала страшные глаза. Травница решила, что это добрый знак, и Дей возвращается к привычной для нее эхидной манере. «Кто он?» — не понял Грым. «Предок нашего Златка». Адриан Беррин. Одновременно произнесли Синекрылый и Калли. «Ну да», — кивнула Ива. «Что-то ведь он хотел проверить. Но вот что? Нашу дружбу? Но ведь он не знал, что ты придешь не один». Зато мог предположить. «Мог. И все равно. Какое дело ему до нашей дружбы?» «Может, решил проверить нашу магическую силу и умение?» — предположил тролль. Почему-то мыслительный процесс у него частенько сопровождался почесыванием затылка. А зачем ему наш магический уровень? А ты стала бы отдавать фамильную тайну в руки слабых магов? Я? Даже и не знаю. Травница всерьез задумалась над вопросом. Может, ты и прав. Но ведь сила — это еще не все. Ну да, не все. Но это хоть что-то, — ответил Грым. Слушай, а ты, и во в чем-то права? Вдруг загорелся Златка. «Ведь не сила — единственный критерий того, можем ли мы доверять человеку». «Вот ты с кем бы поделилась своей сокровенной тайной?» «С друзьями», — без долгих размышлений произнесла травница. «А если бы друзей у тебя среди этих людей не было?» «То никому не доверила», — пожала знахарка плечами. «Какого гоблина? Я им должна доверять свою тайну, если они мне не друзья». «Ну, а если бы вот необходимо было кому-то открыться, то ты кого бы выбрала?» «Так абстрактно не могу», — мотнула головой Ива. «Если вот примерять к этой ситуации, то, разумеется, своему родственнику, потомку то бишь». «А вдруг он недостойный?» «Ну что ж, придется рискнуть. А как еще выбрать?» «Я думаю, по каким-то качествам, которые в человеке может выявить проверка». «Златка, ну ты думаешь, что говоришь? А? Какие гоблины качества? Ведь подлость человеческую вот так сразу не разглядишь. Надо поставить его в такие условия, чтобы ему выбирать пришлось. Да и то... Знаешь, это только в сказках бывает так, что есть белое и черное, и герой на белом коне может сияющим мечом порубать всех злодеев и прочих плохих дядек. А в жизни, кроме белого и черного, еще куча цветов». И всегда приходится выбирать наименьшее зло. Да и многим злодеяниям можно найти оправдание. Нам ли не знать? Не далее, как месяц назад с этим сталкивались. И знаешь, если кто-то ждет от людей правильных решений, то бишь таких, какие нам рыцарский кодекс велит, то рано или поздно он сам превратится в монстра, всех остальных похлеще. «Да что за примером далеко ходить? Вот священная империя». Разве была плохая идея о свете и лучшей жизни для нации? А во что все превратилось? Что вся другая магия вдруг оказалась плохая, потому что если это не свет, то без безжизнь, то, значит, это тьма, а тьму надо безжалостно искоренять. Вот и окрасились все площади городов в империи в багряный цвет от пролитой крови. Хорошо ли это? Маги других направлений, не нелюди, иноверцы, потом все инакомыслящие и каждый раз находилось оправдание. Мол, стремись к свету и лучшей доли. Вот так по жизни и бывает. И зло можно обелить, и добро порой в темной одежде рядиться. Я не понимаю, как в результате каких-то проверок можно выявить, какой человек, хороший или плохой. Но у права слова «зладко» — это глупо. Не мог же маг целую жизнь проживший так примитивно думать, если даже я это понимаю. Да и... «Ну, какие тут проверки? Чем теоретически щит Калли был лучше? В чем проверка? В том, что он смог купол соорудить? Нет, за это, конечно, честь ему и хвала. Только что, благодаря его успешному результату, лучше наши души стало видно». «Ой!» — махнула рукой девушка. «Не смеши меня, ладно? Проверки какие-то, игры детские, честное И вот так разошлась, что впечатлился даже Златка. «Ну, я как-то не подходил с такой точки зрения», — протянул он. «Вот и подумай. Не считаю, что твой предок совсем уж идиот был», — фыркнула травница. «А «Я бы не была в этом так уверена», — засмеялась дей «Что ты имеешь в виду?» — мгновенно начал закипать синекрылый. В последнее время Горгулья научилась с удивительной легкостью находить самые больные места. «Да то, что ты и сам признаешь, милый Златка». Улыбнулась та во все клыки. «Или не ты нам говорил, что у вас с Беринов особая психология? То бишь такие закидоны, что другим и не снились?» «Ну...» — опять промычал парень. «Есть, конечно, свои тараканы. Как без этого? Но это же еще не повод называть нас идиотами». «Идиотами, не идиотами, но определенные странности у вас есть. И далеко не каждый согласится» что ради ваших дурацких принципов стоит умирать. А мы никому их не навязываем. А то, как сами живем, никого не касается. Я и не говорю так. Я просто указываю, что у твоего предка вполне могли быть свои понятия о том, как надо. Не такие примеры, какие Ива нам сейчас привела. Я, конечно, тоже с трудом представляю, чтобы человек, проживший целую жизнь, мог сохранить максимализм, больше свойственной юности особенно если учесть то, что он был магом. Но от вас, Беринов, всего можно ожидать. А мы сейчас в одной с тобой связке. Так что... — Вот гоблин, Дэй! — расстроился Синекрылый. — Я уже жалею, что позвал вас с собой. — А вот это зря! — повернул к нему голову эльф. — Я не знаю, каким был твой предок и чего он сейчас от нас хочет. Но я тоже имею свои принципы. «Нас, светлых эльфов, тоже считают странными и... высокомерными», — не удержавшись, вставила Горгулья. «Да, и во многом высокомерными. Но не в этом суть. Говорят, что мы совершенны, и это в большинстве своем правда. Но совершенство — не просто ярлык. Это тоже определенные принципы. Нас могут не любить за них. Но...» «Вам плевать на это!» — вновь влезла Дэй. Да, можно и так сказать. Казалось, ничто не может сбить Калли с мысли или вывести из себя. Нам действительно абсолютно безразлично мнение других существ в отношении нас. Красивых. В отношении нас. Светлый даже не повернул горгулье головы. И я очень хорошо понимаю, Златко Беррин по прозвищу Синекрылый, то, о чем ты говоришь, и то, на чем стоит твой род. У нас есть нечто общее. Запомни это раз и навсегда. Я не бросаю друзей, если им нужны моя помощь и поддержка. Мне плевать, если я из-за этого смогу погибнуть. Значение смерти вообще преувеличивают. Вам, эльфам, хорошо говорить. С явной долей зависти протянула Дэй, намекая на корабль, который увозит прошедших свой путь эльфов к вечному блаженству. Да. Нам в чем-то проще. Но сейчас я говорю о другом. Я имею в виду, что есть принципы и законы, приступив которые, ты потеряешь куда больше, чем жизнь. И для меня одним из таких является помощь другу. Тем более в подобной ситуации, когда речь идет действительно о жизни и смерти. Я не хочу, не желаю, чтобы ты, Златка, умер молодым. Еще бы! Не могла никак угомониться Гаргулья, хотя другие были впечатлены речью обычно весьма скупованной эмоции Калли. «Связи в эльфийской дипломатии очень ценятся». «Дэй!» — не выдержала Ива. «Ну чего ты к нему пристала? Я, к примеру, полностью поддерживаю Калли. Я, когда соглашалась на эту авантюру, тоже отлично понимала, что рискую. И что теперь, не помогать? Да если только о своей безопасности и думать» то лучше в погребе сидеть за семью замками и всего бояться. Или ты не согласна с Калли? — Я не-не согласна. Я просто хочу пафос снизить, — закривлялась дей А тут нет никакого пафоса, — вновь возразила травница. — Пафос там, где искренности нету. А коли мы все идем по этой гоблинской дороге, то значит все точно так же думаем. Правда, Грым? — Ясен пень, красавица, — хмыкнул тролль. Я вот что скажу. У нас так принято. Или ты соглашаешься на дело и молча идешь до конца, или не соглашаешься и проваливаешь. Я из тех, кто считает, что без риска жить скучно. А коли уж к риску денежки или еще какое-то благо вроде помощи другу прибавляют, то совсем хорошо. И, Клыкастая, ты нам зубы не заговаривай. Можно подумать, ты как-то иначе живешь. Да нет, пошла на попятную Дэй. Я тоже всегда за помощь друзьям. И говорила я не о том, что, мол, ты, Златка, зря нас во все это втянул, а просто хотела указать. Мы действительно не знаем, что в голове у этого твоего Адриана было, и ничего нельзя исключать. Остальные члены великолепной пятерки подумали и согласились. Да и спорить с таким заявлением было бы глупо. К тому же одна из главных идей — которые пытались вложить в их непутевые головы преподаватели Стонхермского магического университета, заключалось в следующем. Боевой маг должен быть готов к любому развитию ситуации. Что в реальности означало. Придумывать план и предвидеть различные возможности развития событий – это истина, которая даже не обсуждается. Но кроме нее он должен не забывать, что все может пойти так, как и представить было бы невозможно. И не тушеваться. «Ладно, хватит пустые разговоры разводить», — выдал Грым и явно хотел продолжить. Но его опередил эльф. «Тем более у нас гости». Друзья вгляделись в темную точку на дороге. «Я бы даже сказал неприятности», — уточнил тролль, проверяя, как выходит меч из ножен. Вытаскивать его заранее считалось дурным тоном, а в некоторых случаях и прямым вызовом. Однако от существа, что надвигалось на юных магов с неумолимостью рыцаря-паладина из Священной Империи, ждать чего-то хорошего не приходилось. «Что это?» — спросила Ива, привычно сдавая вместе с Калли назад, дабы освободить место для маневра их ударному кулаку. Этот вопрос, похоже, всех интересовал. Эльф немного помолчал, потом произнес. «Сам не верю в то, что сейчас скажу». «Но, кажется, это циклоп». «Вот гоблин! Похоже, и сегодня день забытых тварей!» — выругался Грым. «Кто будет следующим? Сирены? Горгоны-медузы?» Несмотря на всю серьезность положения, Ива рассмеялась. «Златка, зато сразу видно, что в твоей семье всегда любили историю». Улыбка дрогнула на губах и остальных членов группы. Правда, быстро пропала. Циклоп приближался. Рост его был раза в три выше человеческого. В плечах тоже было заложено немало. Один глаз посреди лба был прикрыт каким-то роговым наростом, а все тело словно состояло из толстых бугров. Шкура даже отсюда казалась крепче среднестатистической брони. А ведь в кулаках просто невероятных размеров была еще и соответствующего размера дубина. его с трудом сглотнула. «Ой, мамочка!» «А магия его берет?» «Осторожно, видимо, размеры потенциального противника произвели впечатление и на нее», — спросила Дей. Когда до группы оставалось с полсотни шагов, циклоп заревел и бросился на магов. «Вот и узнаем!» — Грым зарычал в ответ. Его меч словно сам прыгнул в руки. Хотя, кто знает, может, так и было. Стрела эльфа сорвалась с тетивы и вместе с ней к страшному противнику полетели заклинания. Наконечник оперенной смерти равнехонько вошел в единственный глаз чудовища, а вот магия бесславно расплескалась по толстой коже. Циклоп заревел пуще прежнего и завертелся на одном месте, размахивая дубиной. Выигранное время волшебники использовали по полной, осыпая существо заклинаниями и стрелами. Однако это не давало никакого результата. Разве что еще больше злила монстра. А потом случилось то, что никто не мог даже предполагать. Циклоп вырвал стрелу из глаза, и на его месте тут же вырос еще один. Существо уставилось на молодых людей. Звонко тренькнула магия, дрогнул воздух, и Ива почувствовала, как неведомая сила сковывает все тело. Травница, как подкошенная, рухнула на землю. Рядом, как груши, посыпались ее друзья. Из чего я решила, что циклопы не обладают магией?» Тот же вопрос читался и на лицах остальных. А также на них был ужас. Сомневаться в своей участи не приходилось. Однако была надежда. На ногах остался тролль. Только мотнул лобастой головой, фыркнул и зарычал. «Ах так! Дрянь ты такая И без какого-либо страха прыгнул навстречу циклопу. Поднырнул под дубину, и проехался мечом по животу. Клинок легко соскользнул с дубовой кожи. Однако тролль оказался у чудовища за спиной и уже наносил удар в незащищенный бок. С тем же, впрочем, результатом. Разве что циклоп отвлекся от беззащитных, скованных неизвестной магией волшебников, поворачиваясь к Грыму. И началась битва. Тролль кружил вокруг противника, нанося один удар за другим. Его магия тоже пыталась пробить толстую шкуру. Кое-какие действия были успешными, но их было мало, и лишь весьма незначительные повреждения удалось нанести монстру. Грыма же спасала только скорость и ловкость. Один удар такой дубины, и он больше не поднялся бы. Но, казалось, это его ничуть не волновало. Он прыгал вокруг чудовища, азартно вскрикивал и искал уязвимые точки так увлеченно, будто это была игра. Молодые маги чувствовали его веселье, охвативший кураж. Это было направление бой, когда весь смысл жизни вот в этом. Свисте тяжелого меча, в противнике, которого почти нереально одолеть, в огне, сжигающем кровь азартом драки, в битве, том единственном, способном дарить такое безумное удовольствие, в победе, что тем слаще, чем труднее, в радости напряженных до предела мышц, Они ощущали это всей кожей. Чуяли и магию, разраставшуюся с каждым взмахом полуторника. Огонь, охвативший тролля, им был ой как понятен. Разве что-то еще имеет значение, когда есть верный меч, достойный враг и сила в теле? Грым скалил клыки, порыкивал и не унывал от того, что его усилия остаются почти безрезультатными. Циклоп злился просто невероятно. Его безумно раздражал такой наглый и быстрый противник. Дубина взлетала и опускалась, но каждый раз мимо дерзкой цели. И при всем этом тролль не действовал бездумно. Каждое его движение было предназначено не только для того, чтобы ранить чудовище или увернуться от него. Грым весьма внимательно следил, чтобы циклоп не вспомнил о его беспомощных друзьях. Вот он вновь оказался сбоку от монстра. Однако не стал в очередной раз заносить меч, силясь перепилить естественную броню циклопа. Тролль сделал то, что просто восхитило его соратников своей дерзостью. Он поднырнул и, ухватившись за руку твари, каким-то невероятным вывертом забросил себя ему на плечо. Магия боя просто полыхала вокруг, наполняя волшебника дополнительной силой и ловкостью, отчаянной смелостью и жаждой победы. Циклоп заревел так, что заложила уши и не сделал ничего умнее, как ударить самого себя по плечу. Дубина и тут не попала в проворного грыма. Тот, уже уцепившись за шею, перемахнул на другое плечо. Зато пришлось по его собственному телу. И весьма ощутимо. Великан зарычал от боли и обиды и на мгновение запрокинул голову. И тролль не упустил своего шанса. Балансируя на одном движущемся плече чудища, извернулся и вонзил меч в глаз циклопа. Вогнал в самый мозг, да так, что клинок уперся в противоположную стенку черепа. Там его и пришлось оставить, потому как теперь уже существо не понимало ничего и беспорядочно молотило ручищами вокруг. Вопль просто оглушал всех, что имели несчастье оказаться рядом. Грым красивым кувырком ушел в сторону отчаянно сожалея о том, что его меч остался в черепе противника. Тот же кружил на месте, раскачиваясь во все стороны и сотрясая воздух ревом боли и ярости. Полуторник тролля оказался вырванным из глаза и отлетел куда-то в сторону. Маги с ужасом подумали, что вот сейчас у циклопа вырастет еще одно око, и на этот раз он церемониться не будет. Тролль бежал за своим оружием, «Собираясь во что бы то ни стало помешать врагу добраться до друзей!» Порядком пострадавший клинок оказался в лапах Грыма. А сам он уже поворачивался, когда циклоп упал. Маг поскакал к лежащей туши, прекрасно понимая, что еще может быть это не конец. Однако смерть чудовища была бесспорной. Калли, Златка и девушки почувствовали, как телу вновь возвращается прежняя подвижность. Когда они смогли все-таки подняться, Грым стоял над поверженным врагом и с интересом его рассматривал. «Ну что, мертв? крутя кистями спросил синекрылый. «Ага», — подтвердил тролль. «А здорово я его!» «Не то слово!» — согласился Беррин. «Я, признаться, думал, что это все. А ты ничего, справился. Да еще как!» Грым раздулся от заслуженной похвалы. «Ага, приятель!» Дэй шлепнула рукой тролля по спине. «Ты просто зверь!» «Никогда не думал, что циклопы могут парализовать взглядом!» Своим дивным голосом произнес Светлый. «Ты знал об этом, Златка?» «Ни сном, ни духом!» До них, наконец, доползла и Ива. Осторожно приблизилась к поверженному циклопу. «Слушайте, во монстр! Меня до сих пор трясет от ужаса!» поделилась она впечатлениями. «А страшный какой! А ты, Гром, вообще не испугался?» «Нет, это надо! Я так не могу!» покачала она головой. «Ну ты же не бой, Ивушка!» милостиво оправдал ее невероятно довольный тролль. «У тебя другие достоинства!» «Одно то, как ты раны лихо штопаешь, чего стоит!» «Причем штопаешь, в буквальном смысле!» невольно поморщилась Дэй. Ей приходилось на себе испытывать искусство знахарки. От слов Гаргульи у Ивы всегда возникало двойственное ощущение. То ли похвалила, то ли наоборот. Поэтому сейчас девушка предпочла промолчать. Даже обошла еще раз циклопа. «Нет, ну какая жуть!» В очередной раз восхитилась, ужаснулась она. Потом подняла взгляд на друзей. «А еще я думаю, что мы хреновые маги». «Нет». «Мы просто молодые маги», — не согласился Златко, поправляя капюшон куртки и давая команде отмашку. Лучшая пятерка земли выдвинулась дальше. Тролль на ходу протирал меч, приколдовывая в попытках привести свое оружие хотя бы в относительно сносное состояние. «Да», — словно мысля вслух сказал Калли. «Мы еще очень мало знаем, и наши заклинания примитивны. Но согласитесь...» Это все равно во много раз больше, чем мы умели еще в конце лета. С этим нельзя было не согласиться. Прогресс был впечатляющий. Все равно обидно, не унималась Ива, которая никак не могла прийти в себя после ужаса от собственного бессилия. Нельзя сказать, что девушка так уж часто могла противопоставить врагам нечто реально действенное. Зато научилась хотя бы сопротивляться, какой-то ущерб им нанести. А тут... Явное и полное поражение. Просто позорное. Калли и Златка более философски отнеслись к этому. В их жизни бывали и не такие ситуации. И они куда трезвее смотрели на свои возможности. А вот дей откровенно злилась и завидовала Грыму. Как же так? Ей не дали тоже подраться с Циклопом. Безобразие, да и только. Обидно. А что делать? Пожал плечами эльф. Надо принимать жизнь такой, какая есть. Мы не все можем, но зато теперь у нас есть бесценный опыт. Как верно не так давно сказал наш Златко, выберемся из этой переделки и засядем за книги, чтобы в будущем так не... попасться. Угу! Понимая, что друг прав, травница как-то не жаждала снова так быстро приниматься за грызню бесконечных залежей гранита магической науки. Чем больше учусь колдовству, тем больше убеждаюсь, что кроме магии, Приходится еще кучу всего знать. Беррин хмыкнул. Как говорит мой дядя, тот, кто знает в совершенстве тактику, но не знает ничего, кроме нее, не знает даже тактики. Тут Златко рассмеялся. Ты чего? Удивилась Горгулья. Я подумал, какая у нас дивная практика получается. И молодые маги расхохотались. Нашими отчетами будет зачитываться весь универ. — сквозь смех произнес Калли. — Ага, а я краснее и, ковыряя ножкой пол, стану объяснять Владигору про некую несуществующую реальность. Приступ смеха повторился, когда друзья представили себе реакцию вспыльчивого учителя Ивы. — Он тебе не поверит, — предположила и Это в лучшем случае, — хихикнула Ива. Горгулья хотела продолжить хохму, да так и застыла с открытым ртом. Слушайте, огонь аж заблестел в глазах. Я вот что подумала, травница с трудом подавила замечание: "А ты умеешь укорив себя в том, что понахватала сюда и самого худшего. Смотрите, что получается", продолжала тем временем объяснять свою идею горгулья. "Сначала Кали нас всех спас. Потом я активно действовала. Теперь вот грым. А ведь получается, что мы именно так в круге и стояли. Ну, когда читали то заклинание «Озеро зеркало». «Хм, а это идея», — оценил мысль Беррин. «А кто у нас дальше стоял?» — рассудил вслух тролль. «Ив, я ж тебя за руку держал». Это было фигуральное выражение, которое использовали маги при описании соединения сил и месторасположения расположения участников круга. На самом деле, ладони магов в тот раз не соприкасались. «Да, я между тобой и Зладка стояла». «Значит, следующее испытание Ивина? спросила дей «Не могу сказать, что меня это радует», — пробурчала травница. «Ты справишься», — подбодрил ее Калли. «Я знаю». «Откуда?» — удивилась знахарка, втайне жаждущая услышать, что она отличный маг и в нее верят потому что в заклинании говорилось о природе, да и руна была соответствующая, начал объяснять эльф. И, скорее всего, испытание, или как его еще назвать, будет касаться именно природы. А я не знаю ни одного мага природы, у кого что-то с ней не получилось, или чтобы она ему не помогла. Светлый, конечно, немного преувеличивал, но в основном был прав. Природа была самым пристрастным направлением и ее магам в чем-то было сложнее. Если она не хотела, то сделать они ничего не могли. Зато уж если она выбирала себе любимчиков и им грозила реальная опасность, то природа никогда не оставалась равнодушной. Разумеется, чтобы с ней общаться, нужны были определенные умения. К тому же природа всегда с огромным пониманием относилась к чувствам своего любимчика. И вопрос о том, что она может не помочь, Когда Макс спасает своих друзей, не стоял. Ты прав, конечно, чуть недовольно согласилась Ива, совсем не это желавшая услышать. Только есть одна загвоздка. Какая? удивился Эльф. Где ты в этом придуманном мире видишь настоящую природу? Да ладно, Ив, не переживай это так. Хорошее настроение тролля после драки ничего не могло испортить. В конце концов. Это не твоя проблема, где взять настоящую природу. А этого, как его, Адриана, во!» Знахарка чуть ли не с открытым ртом смотрела на Грыма. «Вот эта позиция!» — Ошарашенно произнесла она. «Надо смотреть на мир проще!» — поделился тролль мудростью и усмехнулся. Травница покачала головой, но улыбнулась в ответ. «А еще я думаю о том...» что нас разбаловали ситуации, в которых все одно к одному складывалось и всегда был какой-то потайной смысл. В жизни ведь не всегда так бывает. Да ладно тебе! Ну, будут другие, будем по-другому думать. Ага, как же, привыкнем сейчас, а потом не будем знать, что делать. Ива, ты эта Златка заразилась занудством? Это я-то занудный? — Что-то холодает. Разговор был ленивый. Скорее, просто, чтобы занять время. — Ага, холодает. С чего бы это? — А я говорила вам, что примерно в это же время для меня все и началось. Вдруг вспомнилась Иви. — Что все? — не понял Грым. — Ну, все мои магические дела. Собственно, ровно год назад, плюс-минус пару дней, я и решила отправиться в университет. «А, помню. Та история с Гамельным?» — уточнил тролль. «Ну да». Ива мечтательно улыбнулась. «Помню. Тогда была самая настоящая зима. Снега вокруг. Синее небо такого насыщенного цвета. Красота, да и только. И месяц. Тонкий такой серпик. И он вел меня обратно из леса. А в лес я пошла за Амелой. Там был такой высокий и крепкий дуб, на котором она росла. Я еще с лета ее приглядела. Шла и думала, что все это похоже на сказку про 12 месяцев. Помните? — Ты рассказывала, — кивнула Дэй. — У нас нет такой сказки. Я так и не поняла, куда еще два месяца делись. — Ну, не знаю. У нас ее всегда так рассказывали. — Священно-имперская, что ли? — предположил Грым. — Там считают, что в году лишь 12 месяцев. «А я с детства знаю эту сказку», — поделился Златко. «Только у нас ее рассказывают с полным комплектом месяцев. Четырнадцать». «А куда в восточных лесах дели еще два, действительно непонятно. Вроде далеко же до Священной Империи. Да и общего у них ничего нет». «И не похоже восточные леса на Священную Империю», — внес свою лепту в обсуждение Калли. ни по обычаям, ни по нравам». Не по государственному устройству. Да и как-то не могу представить себе эту сказку родом из империи. Это приихто единобожие, разгуливающие по зимнему лесу месяцы. Какие подснежники зимой? Ересь, да и только. За такую сказку в империи и повесить могут. Дабы неповадно было засорять головы детям всякими безбожными глупостями. «И то верно», — вздохнула травница. «Ладно». Да ну их эти двенадцать месяцев. Хотя, конечно, лес в ту пору был просто сказочным. Так хорош, — улыбнулся Синекрылый, мечтательному виду знахарки. Не то слово. И представьте, было в нем что-то даже более живое, чем обычно. Вы знаете, я всегда очень трепетно отношусь к природе, земле. Всегда перси перси... гоблин. — Ну, слово такое умное есть. — Персонифицируешь, — подсказал эльф. В самой глубине его синих глаз стоилась улыбка. — Во, точно! Вот именно это делаю. — Ив, а по-нормальному? — попросил Грым. — Это ты для этих хмырей, что ли, умности всякие говоришь? — Видит жизнь и личность в природе, — пояснил Берин, пока Ива придумывала достойный ответ. — А, понял. Ну, продолжай травница решила не обращать внимания на выпад Грыма. Все равно это была единственная действенная тактика вообще не с троллем. Дэй, правда, считала иначе, но нельзя сказать, что ее пример был убедителен. Ну, так вот. А в ту ночь все какое-то особо волшебное было. И Амела сама в руки просилась, и тропинка сама под ноги ложилась, и снег так блестел, а деревья стояли стройными вековыми великанами. Чародейство какое-то словно было разлито в воздухе. И так красиво! Лес, снег, темно-синее небо и месяц. И я тогда подошла к тому дубу, поманила к себе листья омелы, выбрала нужные, сами в руки легли, достала свой знахарский ножик и, пока резала, вспомнила слова тетушки по поводу омелы. «Это опасное дело, девочка моя, стоять под омелой!» Хором процитировали ее друзья, от души посмеиваясь. Ива тоже улыбнулась и махнула на них рукой. «Да, именно так. Только вот в ту ночь тетушка оказалась права. В ту ночь все и началось. Легла тогда дорожка новая под мои ноги, хоть и не поняла я этого сразу. За красотой ночи и леса не почуяла». «Колдовская ночь, так говорят, да?» Ласково посмотрел на травницу Златка. «Колдовская!» — кивнула знахарка. «Полная тайн, зова земли! Сила чуть ли не плясала вокруг. И все это смешивалось, сочеталось, сплеталось синью неба и белым серебром снега». Девушка так увлеклась, что даже не сразу сообразила, что друзья встали столбами. «Эй, вы что?» — удивилась она, оглянувшись на ребят. Да и с трудом подавила нервный смех и жестом призвала травницу осмотреться. Ива недоуменно поглядела по сторонам и поняла, что правы были учителя в отношении ситуации, которые никак предположить нельзя. Вокруг выселись вековые деревья, укутанные снегом. Его же толстый слой покрывал и землю, искрился миллионами снежинок, чаровал скрытой тайной, манил нетронутой первозданной красотой. Ива, если мы оказались в восточных лесах, я тебя лично придушу. — произнесла Горгулья. Знахарка могла только невнятно промычать что-то. — Вот гоблин! Несколько потрясенно ругнулся Грым. — Ну что, действительно в восточных лесах? Ива! Златко посмотрел на травницу. — Да я-то откуда знаю? — та. Ну, восточные леса, это ж твоя родина. — И что? Знаешь, какие они огромные? — Я там везде не шастала, только вблизи своей деревни и бывала, а это всего ничего. — Осмотрись, может, знакомое что увидишь. — Это и тебя касается, Златка, — произнес Калли. — Думаешь? — Да. То, что нас забросило аж в восточные леса, возможно. Но как-то уж больно невероятно. Слишком мягкий был переход. Пока не оказались здесь, ничего не заметили. А вот что мы просто вынырнули где-то в твоих землях, вполне возможно. Ива старательно разглядывала лес, силясь найти в нем знакомые черты. Грым оглядывался назад, пытаясь понять, куда делись лук, травы и дорога. Дэй посмотрела на их физиономии, а также на сосредоточенное лицо Синекрылова. Сейчас какое-то более благородное, что ли, чем обычно, и спросила. «А почему вы решили?» Что мы вынурнули в реальном мире? Может, просто декорации нам сменили? Подывину сказочку. Маги внезапно обнаружили, что никто не знает причину своей уверенности, но от чего-то сомнений не возникало. Потом и травница робко произнесла. Я чувствую. Да. Тут же заинтересовались Калли и Златка. Да. Девушка на миг прикрыла глаза. Без сомнений. «Очень сильное ощущение. Всей кожей зов земли слышу». «Вот всегда я в твоей терминологии путаюсь», — недовольно прокомментировал тролль. «Я землю как стихию воспринимаю, а сейчас не чувствую ее какой-то особый зов. А ты про природу говоришь, что ли?» «Ну да», — пожала плечами Ива. «Я просто почему-то о ней привыкла думать как о земле. Крестьянское воспитание, наверное». — Скорее уж нахарская И это тоже. — И что тебе этот зов подсказывает? — Да ничего такого. Сила и все тут. — растерялась травница. — Не знаю, что там Иве подсказывает, — проворчал Грым. — А вот мне моя шкура подсказывает, что так и замерзнуть недолго. На молодых магах были, кроме обычных рубах, только куртки, что они носили в Стоунхерме в начале зимы. «На влажную и ветреную погоду самое то, а вот к суровым морозам не приспособлены». «Да и темно уже», — добавила дей «Темно, потому что зима», — возразил Калли. «Сейчас не может быть слишком поздно». «Почему нет?» — тут же возмутилась Горгулья. «Вон сколько всего уже с нами произошло. А в том месте, где мы были, время вполне может как-то по-особому течь». А тут уж я чувствую. Эльф еле удержался, чтобы не показать язык. «Так что с холодом будем делать?» Не выдержал их перепалки Грым. «Надо идти быстрее», — предложил Златка. Пока юные волшебники шли по едва заметной по просветам в кронах тропки. «М -м -м, быстрее не получится», — произнесла Ива. «Это же лес, а не наезженная дорога. Да еще и снега, вон сколько». — Радуйтесь, что у всех сапоги высокие. Но у меня есть идея. — Да, — заинтересовался тролль. — Ага, этому когда-то научила меня тетушка. Девушка начала делать какие-то странные пасы руками. — У меня не всегда получалось раньше, но теперь-то я знаю, в чем тут смысл. Должно получиться. — И в чем? — полюбопытствовал Синекрылый. Как любой не городской житель... Он весьма живо интересовался ведьмовством. Для Беррина это в чем-то было оправдано. Ведь земли его рода — это в основном деревни и небольшие городки, а в таких местах куда больше ведьм и колдунов, чем настоящих магов. Это направление природа. Ива слегка расфокусированным взглядом огляделась вокруг. Тогда я только инстинктивно могла к ней обращаться. Теперь же к этому прибавилась и теория. А... Златка, — зашипел на него эльф, — имей совесть, она же колдует. Отвлекать в таких случаях не рекомендовалось категорически, и Синекрылый послушно замолчал. И не зря. Потому что тут началось такое, что его обидно было бы пропустить из-за трепотни. У Беррина вдруг возникло ощущение, что он по колено оказался в теплом ласковом море, и игривые волны плещутся вокруг. Ива стояла, подняв невидящий взгляд кроном деревьев. Ладони были повернуты вверх и вперед. Губы приоткрыты. Вроде ничего необычного в девушке сейчас не было. Та же одежда, те же светлые волосы. Однако в обрамлении серебристых от снега деревьев среди бело-синего мира в неизвестном глухом лесу она вдруг стала похожа на персонаж из какой-то сказки. Вроде той, о какой так долго пыталась рассказать друзьям и сила кружила вокруг нее, поднималась шаловливыми волнами, ласкалась к ногам и чаровала. Потому что это была очень красивая магия, красивая и живая. Молодые волшебники именно так ее и чувствовали. Как что-то одушевленное, любопытное, в чем-то даже игривое, но бесконечно мудрое. Это было не просто колдовство, энергия самостоятельно взятая у воды или воздуха, а нечто большее. Будто тот или та, кто позволяет нам жить на этой земле, вдруг приподнял пальцами подбородок и заглянул в глаза. И увидел все. И ты ощутил, насколько огромная мощь таится. Сила, которая есть суть, воля всего, что вокруг. И ей невозможно сопротивляться. И не потому, что она много сильнее. Просто спорить с ней не хочется, ибо это то, что действительно истинно. Даже боги могут ошибаться. Природа — никогда. И как-то сразу стали ясны высказывания магов природы, что они никогда не пойдут против ее желания. Собственное существо не позволит. Златка даже сначала ужаснулся той мощи, что так неожиданно проявила себя. Как же Ива такая хрупкая с ней справляется. А потом все стало ясно. Ива была неотделима от этой силы. Была даже не ее дочерью, а частичкой ее сути. В этом мире она была своей до кончиков волос. Это чародейство ласкало и успокаивало ее душу. Травнице было свойственно вести себя подобно ребенку, выглядеть наивной и даже слабой. Зато эта сила принимала ее такой, какой девушка была, и давала ей возможность открыть свою истинную суть. Теперь Синекрылый видел в подруге спокойную, уверенную, могущественную колдунью, мудрую и умеющую принимать правильные решения. Скоро эта личина вечной студентки, милого ребенка, чуточку рабеющей провинциалки, спадет со знахарки. Когда станет не нужна эта защита, Тогда-то и пророчество зеркала забавы сбудется. Свою силу тоже надо уметь признавать и не бояться ее. Брин это хорошо знал. К счастью, они были магами, и время их не подгоняло. А потом мысли Златка перескочили на то, что происходило вокруг. Сказка. Так Ива это назвала. И Синекрылый был с ней в этом согласен. Сила, которую будила знахарка, делала мир одушевленным. Будто каждое дерево, каждая звездочка на синем глубоком небе, каждая снежинка обладали своей индивидуальностью. Они что-то чувствовали, что-то знали, что-то хотели сказать, что-то таили, чему-то радовались, от чего то грустили. Они жили. И от осознания этого становилось как-то радостно и приятно, будто ему, златка из рода Беринов, доверили какую-то тайну, посчитали достойным быть ее хранителем впустили в круг избранных приоткрыли истинную суть мира подмигнули и заговорщически приложили палец к губам и синекрылому хотелось шепнуть спасибо и я с вами чувствуя себя ребенком который открыв книжку погружается в волшебный мир зладко знал что никогда уже не сможет смотреть на все вокруг по прежнему тем временем и чисто физические ощущения менялись. Стало явно теплее, словно воздух вокруг чуть нагрелся. Беррин выдохнул и посмотрел на пар изо рта. Не было сомнений, что температура вокруг не изменилась. Только около магов было что-то вроде тонкой прослойки теплого пространства. Ива опустила ладони и радостно улыбнулась. Как всегда, когда она обращалась к природе. И теперь Златка знал, почему. Вот так-то лучше. Счастье рвалось из карих восторженных глаз, с мягких красивых губ. Теперь нам будет чуточку теплее. А что ты сделала? Синекрылый не понял, почувствовала, да и что-то, или нет. Но готов был поклясться, что и хиничить сейчас горгулья просто не сможет. Это что-то вроде защиты от холода. Травница провела рукой по светлым волосам. Я попросила, пожелала. Ну, короче, нет, не повысить температуру воздуха. Согласитесь, это глупо, да и противоестественно. Но сделать так, чтобы нам было тепло. Пусть воздух вокруг нас станет потеплее. Как раз, чтобы в куртке не было жарко. Но это не магия воздуха, на всякий случай уточнила Горгулья. Она была для нее дополнительной, второй после стихии Земли. — Нет, это что-то вроде дара... природы. Не знаю, как объяснить. — Мы поняли, — кивнул Грым. — Почувствовали, — поправил Калли. — Почувствовали, значит, — улыбнулся Синекрылый. — Ну и дальше что? — нахмурилась Дэй. — Тропинка-то кончилась. — Действительно, маги находились в лесу, и никаких дорожек или признаков человеческого присутствия не наблюдалось. Златка. Калли наверняка считал, что выносить решение должен Беррин. Ива, ты ничего не чувствуешь? Повернулся к травнице тот. э, -э В смысле направления? В смысле каких-то ориентиров? Опушка, жилье, дорога? Ммм... Сейчас. Знахарка прислушалась к себе. Но магию в этот раз слишком сильно тревожить не стала. Калли, зладко. А вы ничего не ощущаете? Названные озадаченно нахмурились. Потом их лица прояснились. Точно! воскликнули оба одновременно и рассмеялись. Там озеро, пояснила девушка и махнула рукой куда-то. Идем туда, уточнил Грым. Направление ничуть не хуже остальных, пожал плечами синекрылый. К тому же, оттуда может быть что-нибудь интересное видно. Лесное озеро! Мечтательно вздохнул эльф. «Это должно быть красиво!» Это действительно оказалось красиво. Их компания пробиралась через укутанный снегом лес, оставляя за собой дорожки перепутанных следов. Темнота же все густела вокруг, а деревья отливали серебром, просвечивая темными стволами сквозь фату морозного богатства. На синем небе посверкивал ясный месяц, и его свет, многократно отражаясь миллионами узорчатых снежинок, лился вокруг. Казалось, лес прислушивается к тихим шагам, разглядывает неожиданных гостей и ждет, чего-то ждет. Молодые маги не переговаривались. Не хотелось каким-либо лишним звуком нарушать совершенную красоту царственного бора. Просто скользили меж толстых, не каждый и обхватишь, стволов и даже не пытались сбросить с себя чары леса. Этим чарам хотелось поддаваться. Озеро оказалось большим, не таким, какие бывают на открытой местности, но для такого бора действительно приличным. Оно даже не замерзло в эту холодную пору, только по краям тонкий лед. Высокие деревья несли караул вокруг этого совершенства. В темных водах таинственно подмигивал месяц. Увидев выходящих к берегу магов, поднял голову невысокий олень, недоуменно посмотрел на них. Потом все же решил скрыться от непонятных существ. Но сделал это не так уж и торопливо. «Что же это за лес такой?» — читалось на лицах друзей. «Смотрите!» — тихо, но вполне различимо в морозной тишине произнес Калли. Взор его дивных глаз был устремлен к середине озера, и юные маги смогли увидеть такое волшебство, какое никто из них даже не мечтал когда-нибудь узреть. Прямо посредине замерзших вод выткался из воздуха и мороза ледяной дворец. Высокие стены, башенки, стрельчатые окна, даже балкончики для прекрасных принцесс, распахнутые двери. «Сдается мне, Златка, нам туда!» — хмыкнул Грым. «Зря бы такое представление не стали устраивать!» С таким доводом трудно было не согласиться. Беррен кивнул. «Вот только как нам туда добраться?» — задумчиво спросил Светлый. «Что, не научились еще эльфы по воде ходить?» Сихиничала. И так она долго терпела. Дэй. «Странно. Право, странно. Калли лишь бросил на вредину мимолетный взгляд». «И вправду. Как туда попасть?» — озадачился Грым. «В такую погоду что-то в воду лезть не хочется. Ива, конечно, что-то колданула тепла ради». «Но не думая, что оно выдержит холодную воду». «Не выдержит», — кивнула знахарка. "Дей, и ты, Златка, можете перелететь», — предложил Калли. «Шли вместе, и дальше пойдем вместе», — отрезал Беррин. «В том числе и потому, что не был уверен, что сможет призвать Синие крылья». «А лодки нет?» — оглядывалась Горгулья. «У меня есть идея», — вдруг улыбнулась Ива. Сила природы сладким зовом кружила вокруг. «Какая?» Что-то в ее голосе заставило всех остальных из команды очень внимательно посмотреть на знахарку. «Златка, Калли, поможете мне?» Словно чародейство леса сверкало на кончиках ее ресниц. «А что требуется?» Вопрос, предоставлять помощь или нет, даже не обсуждался. Они слишком привыкли друг другу доверять. Мне нужна дополнительная магия воды. Эта стихия была второй после профилирующей у всех троих. Договорились? Кивнул юноша. Скажешь, что будешь делать? Не. Пусть сюрприз будет. Все та же колдовская улыбка. Эльф с Беррином переглянулись, но последовали за девушкой. А она шла к воде. Вблизи озеро казалось еще темнее, особенно по сравнению с белой кромкой Ине и снеговой периной берега. Ива присела на корточки и кивнула друзьям. «Сейчас». Изящная ладонь Калли легла на ее левое плечо, рука Златка — на правое. Чужие, но такие знакомые силы хлынули в девушку, и она сосредоточилась. Впрочем, особых усилий колдовство не потребовало. Сила природы была повсюду, даже в избытке. Она пьянила кровь и дарила легкую эйфорию рвущуюся улыбкой с губ травницы. И в деле, что знахарка задумала, именно эта магия играла ведущую роль. Волшебство воды лишь помогало ей в этом. Ладошка юной чародейки коснулась темных холодных вод. Мгновение ничего не происходило. Потом вокруг маленьких пальчиков начало расползаться ледовое кольцо и побежала по воде все дальше и дальше, крепко сковывая озеро в своих объятиях. А Ива с чуточку странноватой улыбкой Любовалась причудливостью узоров, что рисовал мороз на водной глади. Несколько минут, и все озеро покрылось льдом. Тогда травница убрала пальцы от поверхности и попыталась согреть их дыханием. Вторую же ладонь вложила в галантно предложенную руку эльфа. Он помог ей подняться и мягким движением провел по озябшим пальчикам. Их приласкала магией жизни, и холод мгновенно исчез. «Идемте!» произнес Златка и первым вступил на белый, во многих местах прозрачный лед. «Синекрылый, а ты уверен, что он нас выдержит?» Тролль был тут самым заинтересованным лицом. из -за всех он был самым тяжелым. «Не бойся, Грэм!» — кинула Ива на него взгляд через плечо. «Выдержит!» И под ручку Скалли шагнула следом за Беррином. Дэй да с троллем переглянулись, но решили рискнуть правда горгулья касалась странной дороги лишь кончиками коготков на ногах основной вес ее каменного тела держали крылья у грыма такого преимущества не было так что шел он не без опасений для него это был пожалуй самый неприятный момент всего приключения зладко тем временем отважно двигался по заледеневшему озеру и остановился только перед самыми ступеньками странного дворца следом подошли ива и калли ну что «Заходим?» — спросила травница, видя, что Златка медлит с первым шагом на ступеньке. «Надо!» — кивнул он. «Надо делать только то, что велит сердце!» То ли возразил, то ли просто высказался эльф. И тут же с давно забытой горечью подумал. «Да, хорошо советовать!» «Сам раз уже поступил, как велело сердце!» «И какой результат?» «Изгнание!» «Позор!» «Недовольство семьи!» «Зато познакомился с ними!» Светлый неожиданно даже для себя покрепче сжал пальчики из нахарки. И увидел это совершенство. Он бросил восторженный взгляд на ледяной мираж. И много чего еще увижу и испытаю. Златка немного потеряно оглянулся на друзей. Как раз подошли Грым с Горгульей. — Ну что, идем в хату? — поинтересовался тролль, которому очень не нравилось стоять на льду Зимнего озера. — Тебе лишь решать. Тихо произнес эльф, глядя на Беррина своими странными синими глазами. Синекрылый на миг прикрыл веки. Перед внутренним взором тут же пронеслись лица на портретах предков магов. Тяжелые тома истории семьи. Синие крылья на гербе рода. И промелькнула: Это ужасно. Все мои идеалы рухнули. Я просто не верю в это. В голове все путается. Мысли разбегаются. Я, наверное, промолчу зладко глубоко вздохнул и поставил ногу на первую ступеньку. Они, барины, ничего не боятся и от истины не прячут голову в песок. Колдовской дворец встретил их холодом. Стоило только вступить под его своды, как мороз укутал молодых магов. Прозрачные стены на самом деле были мутными, и мир за пределами этого волшебного замка терял свои четкие очертания. Все смешивалось в какофонию красок и мороков. И, казалось, ледяной дворец несется куда-то в ночную бездну, к темному небу или в глубину морозных вод. И это было красиво. И изящный узоры льдистых стен, и безупречно стройные стрельчатые окна, их мозаика складывалась в странные непонятные картины, что так похоже на кружево снежинок, и перила широкой лестницы, которые начинались двумя стройными девичьими белопрозрачными фигурами. Их тонкие совершенные формы руки указывали путь. Вверх и только вверх. Пар вырывался изо рта, а холод ластился к коже ладони и щек. — Что-то не действует больше твой дар природы, — пробурчал тролль, расколов хриплым голосом торжественную тишь дрожащего воздуха. — А ты что хотел? — ответила знахарка, распахнутыми глазами, рассматривая все вокруг. Для ответа травницы пришлось обернуться. Нет тут природы, ни капли. — А это что? — Грым обвел рукой вокруг. — Разве лед не природа? — Колдовской? Нет. — А он колдовской? Зладка тоже заинтересовался и повернул голову. Оглядел расстановку сил и взглянул прямо в глаза троллю и горгулье. Те мгновенно убыстрили шаг и плечами оттеснили назад Калли и Иву. Ударный кулак вновь был впереди. Сначала синекрылый, затем грым и дэй у него по бокам. Расстояние между троллем и горгульей было чуть больше, чем между эльфом и травницей, чтобы в случае чего они смогли прикрыть с флангов своих замыкающих. «Мне кажется, да», — кивнула знахарка, хмыкнув в ответ на маневр парочки направления бой. «Тоже мне, великие войны». «Понятно». По-видимому, Беррин принялся усиленно обдумывать эту информацию. Нельзя сказать, что она много ему дала, но мозги у Златка работали весьма своеобразно. Он порой из совершенно обычных фактов делал такие выводы, что все только диву давались. А тем временем их пятерка поднялась по ледяной лестнице. Правду сказать было немного страшновато, особенно если вспомнить, что вся эта конструкция стоит прямо на воде Зимнего озера. Стоило опустить глаза, и казалось, что именно оно плещется под полупрозрачными ступенями. Однако лестница кончилась. И вновь две призрачно-холодные девы изгибали руки, указывая путь. Златко пару мгновений полюбовался на их совершенные фигуры, идеальные изгибы, строгие печальные лица, и упрямо шагнул дальше, убеждая себя в том, что теперь-то уже точно поздно отступать. Но что-то шептало в его голове. Иди, Златка. «Иди, иди и ничего не бойся». И синекрылый всей кожей ощущал присутствие какой-то незримой поддержки. Не только друзей. Они-то как раз были вполне видны, если оглянуться или чуть скосить глаза. Но и... чего-то еще. Говорят, те, кто был до нас, чья кровь течет в наших жилах, никогда не уходят навсегда. Они всегда рядом, всегда думают о нас и пекутся. Оберегают и помогают. Надо только позволить им это. Златка происходил из очень древнего рода и знал каждого, чье имя значилось в семейных хрониках. Хоть что-то про них, но знал. И ему всегда казалось, что бесчисленные войны и боевые маги его семьи всегда стоят за спиной. Не каждый раз он это чувствовал, но они были. Он это знал. Может, и не знал, но верил. Так же и рационально Как ребенок верит в то, что родители могут и знают все. И зладко шел. Вот перед его группой уже открытые двери большого зала, легкое касание рук синекрылова и они распахиваются еще шире. Их глазам предстала комната размером с небольшую площадь. Изящные ребристые колонны подпирают прозрачный свод. И где-то там угадываются далекие, почти невидимые звезды. В дальнем конце зала находится что-то вроде алтаря похоже на мрамор белый прямоугольник льта а на нем лежит книга старый кожаный переплет и золотая гравировка букв даже отсюда видно такая реальная в этом царстве колдовства барин невольно ускорил шаг неужели вот он конец их путешествия книга которая хранит тайну родового проклятия казалось сладкая от такой близости победа Пальчиком поманила Златка, заставляя его почти бежать. И вдруг сзади тихий сдавленный крик, ляск вытаскиваемого из ножен оружия друзей, и голос, незнакомый и холодный, словно воздух вокруг. «Не так быстро, Беррен!» Синекрылый резко развернулся на месте, уже понимая, что ничего хорошего его там не ждет. В нескольких шагах от пятерки стояли трое... существ. Их можно было сравнить с самым диким и сильным кланом троллей, если бы они были раза в два поменьше, да и по волосате. А так? Гладкие, словно каменные тела со сплошными мышцами на них. Абсолютно одинаковые безэмоциональные лица. Почти круглые головы, прижатые к ним длинные уши. Но самое главное, один из них, тот, что по центру, держал у горла Ивы нож. Откуда они появились? Такие туши мы не могли не заметить. Я спешил, но все равно смотрел по сторонам. Да и ребята уверен тоже. Сама травница не знала, что и думать. Вот только что шла сразу за Грымом, внимательным взором прощупывая пространство вокруг как и все остальные, понимая, что вероятность какой-нибудь гадости напоследок весьма велика. И вдруг кто-то невероятно сильный тянет ее назад, и к шее прижимается холодное лезвие ножа размером чуть ли не с ее локоть. И в остроте его сомневаться не приходится. Кромка металла даже сейчас режет кожу, и рука, держащая нож, не дрожит и не движется, будто каменная. Она же удерживает тело девушки. «Такая здоровая!» его еле сдержала дрожь, представив себе все существо. Потом скосила глаза и углядела двух других. Очи знахарки расширились до предела отпущенных природой возможностей. О том, чтобы сопротивляться, не могло быть и речи. Судя по руке, ее просто раздавят. Да и слишком уж уверенно и ловко был приставлен нож к горлу. Явно опыт сказывается. Даже не вздохнуть поглубже. «Что-то не везет мне в этой истории», — нервно подумала Ива, стараясь не трусить слишком уж заметно. «Отпусти ее!» — в лучших традициях положительных героев приказал зладко кладя руку на меч. Его друзья стояли ближе к этим странным существам. На лицах не было абсолютно никаких эмоций. Но Синекрылый давно уже научился читать их самые малейшие знаки. Похожие ребята просто не представляли, как справиться с этими монстрами так, чтобы Ива не пострадала. Ведь даже слабые места в этих тушах было трудно найти. Шкуру с первого раза не пробьешь, шея высоко. Да и сомнительно, что они так близко к себе подпустят. Уже сам факт, что они смогли подобраться к ожидающей нападения группе, говорил о многом. И самое ужасное. Как бы быстры ни были маги, Иву успеют прирезать в любом случае. Если только магии какой-нибудь незаметной. А вдруг они умеют чуть колдовство? Или и вовсе не поддаются ему? В ответ на его слова существо, держащее травницу, усмехнулось. Только губами. Ничто больше на его лице не дрогнуло. Даже жутко стало. «Пришел, значит...» Уже другой голос раздался с противоположного конца залы. Маги, как по команде, посмотрели в ту сторону. Незнакомый высокий худощавый мужчина полусидел на алтаре. Одет он был весьма странно. В какой-то балахон из замши с бахромой то тут, то там. Гроздь амулетов висела на шее. Браслеты и серьги дополняли картину. На поясе в расшитых бисером ножнах висел, судя по изогнутой волнообразной форме, ритуальный кинжал. В черные прямые волосы были вплетены какие-то нитки, косточки и травы. Лицо с высокими, сильно выделяющимися скулами казалось очень смуглым и изборожденным морщинами. Но при всем этом не очень старым. За этим пришел? А, Беррин? Мужчина длинной костлявой кистью поднял с алтаря книгу. За этим? Нахмурившись и одним глазом, наблюдая за удерживающими его ответил парень. «А тебе что за дело?» «Мне?» — рассмеялся неизвестный. И существа тоже хохотнули. «Да как тебе, юнец, сказать?» Жесткое лицо вдруг заледенело так, что даже стены холодного замка казались более добрыми. «Больше всего на свете я желаю, чтобы вы барины!» По-прежнему умирали, сами не зная от чего. Но кто ты? Опешил Златка, пораженный черной ненавистью в темных, глубоко посаженных глазах. Я когда-то жил и должен был жить еще очень долго. Златка Беррин по прозвищу Синекрылой. И за мою смерть ты, так же, как и все до тебя, умрешь молодым и полным сил ведь у тебя тоже есть они. Мужчина щелкнул пальцами, и зал наполнился силой. Странной, незнакомой какой-то, дикой необузданной силой. А за спиной юноши появились призрачные огромного размаха синие крылья. Ими обладать усмешка, дар короля и мое проклятие. зладко почувствовал, как ярость закипает в крови. Крылья за спиной дарили ощущение всемогущества, невероятной свободы и желание поквитаться за всех, кто когда-то умер из-за них. Что сдохший когда-то шаман может сделать мне, живому и настоящему магу из рода Берринов, потомку истинного короля, Златко? Я? Почти хохот и ярость, словно отражение его златко-чувств, всколыхнулась в черных безднах. — Еще пока очень многое. — Да и они тоже! — кивок в сторону существ. Парень тоже невольно скосил на них глаза. Взгляд Ивы был полон страха. И какое-то страшное понимание затаилось в ее очах. — Только вот понимание чего? — Нравится девочка. Издевался тем временем шаман Эсгио. «Хороша, правда, маг природы. Совсем молоденькая ведьмочка, а, Златка Беррин?» «Интересно, что ты выберешь? Ее? Каких еще много встретится на твоем пути? Или это?» Мужчина подкинул на руке тяжелую книгу. Щелчок длинных пальцев и в паре ладоней от алтаря? Или что это было на самом деле? Загорается зеленый колдовской огонь. Синекрылый заскрипел зубами, зная, что такое пламя, сжигает все, что угодно за мгновение. «Я сожгу книгу», — хмыкнул шаман. «Ты даже не представляешь, с каким удовольствием я это сделаю!» «Или, может, отдашь мне девочку?» «Что значит жизнь чужого тебе человека по сравнению со счастьем целого рода, а?» «И зачем тебе ее жизнь?» — попытался тянуть время Беррин. «Ну, как тебе сказать?» — закатил глаза мужчина. «Люблю убеждаться в том, что люди по-прежнему выбирают ту рубашку, что ближе к телу. Как-то тонизируют, знаешь ли». «Эй, ты! Хмырь паршивый! А ну немедленно прикажи отпустить Иву!» — зарычал Грым, поведя огромным полуторником. «А то я посмотрю на то, что у тебя внутри!» «Тоже, знаешь ли, тонизирует!» Фи, как грубо!» — усмехнулся шаман и легко махнул рукой. В тот же момент тролль обнаружил, что не может сделать ни одного движения. Равно, как и сказать хотя бы словечко. А, судя по его глазам, сказать у него было много чего. Да и взоры Дэй и Калли сверкнули той же яростью. «Вот так-то лучше!» Дерзость надо наказывать. И, пожалуй, еще вот так. Еще один взмах ладони, и эльф с горгульей тоже застывают, подобно ледяным фигурам. Чтобы у тебя, так сказать, не возникло соблазна повесить на друзей свои проблемы. Ты же не король всех людей. Свои грязные делишки придется обстряпывать самому. — Не говори так о моем короле! — рявкнул Златко который всей душой верил в того, кто силой своей воли и чести спас всю расу людей. Не смей своим грязным языком марать его светлое имя. Ах, вот как ты заговорил! Шаман даже заинтересовался. И чем ты готов пожертвовать ради чести своего короля? Или это лишь пустые слова? Может, все-таки ею? приказной взгляд на странных воинов. Ива почувствовала, как ее сжимает страшной силой рука и запищала от боли. «Не надо!» — воскликнул Беррин. «Не трогай ее!» «Что? Жертвы ради защиты чести мы не готовы приносить?» И хидный голос продолжал издеваться. «Что же это так? Или тебя не учили бороться за честь до последнего?» но не жертвовать жизнями других. С трудом удерживая гнев, процедил Златко, чувствуя, как синие крылья наливаются силой, маня таким близким могуществом. Парень знал, как возрастают его возможности, когда за спиной плещутся два призрачных крыла. «Ну надо же!» — расхохотался шаман и также резко успокоился. И вновь в глазах застыла обжигающая ненависть и глубоко спрятанная боль. — А ведь придется, Беррин, придется. И все ваши принципы — лишь красивые слова. А так вы такие же подлые, как все человечество. И нет у вас ничего такого, чтобы не предавали во имя себя любимых. Знаешь что? Мужчина поднялся во весь свой немаленький рост. — Скучно с тобой. Глупый ты. Итак, выбирай. книга Или девушка? Я сегодня добрый. Всех не попрошу. Старый кожаный переплет оказался прямо над огнем. Стоит только разжать пальцы, и через мгновение от бесценных знаний не останется ничего. Златка заскрипел зубами, прекрасно понимая, что даже на синих крыльях не сумеют туда и сюда. А также он понимал, что шаман не будет играть честно. Берину было почти физически больно. Вот сейчас книга полетит в огонь, и единственная надежда на спасение своего рода, да и себя, навсегда канет в бездну. Исчезнет в зеленом жадном магическом пламени. Но пожертвовать Ивой? Нет, это даже не обсуждалось. «Решай!» Это прозвучало как приказ, и стало ясно, что медлить больше нельзя. «Девушка!» — выкрикнул Златко и метнулся к травнице на ходу расправляя колдовские крылья. Уже в воздухе Беррин краем глаза увидел, как книга летит в зеленый огонь. И в тот же миг все вокруг закружилось, завертелось, заметалось в какой-то безумной воронке. Послышались крики друзей, хохот шамана и его приспешников. Цвета все смешались, и Синекрылова силой кинуло куда-то вниз и в сторону. Он больно ушибся боком, а перед глазами стояла чернота. Постепенно зрение прояснилось, и Беррин увидел, что сидит на каменном полу, а рядом в разных позах валяются его друзья, но, судя по стонам, все живые и вполне способны двигаться. Ближе остальных оказалась Ива, которую Златка с гроба стал в первую очередь, дабы хорошенько потискать в объятиях. «Ай!» — не выдержав и полминуты этой процедуры, вскрикнула травница. «Что такое?» — испугался Беррин. «Больно!» — сдавленно проговорила знахарка и приподняла подбородок. Под ним кровоточила ровная, неглубокая, но все равно неприятная полоса. «Дай-ка я посмотрю!» — к ним подошел эльф. Его прохладные пальцы легли на подбородок и шею девушки. Через пару мгновений она почувствовала легкое касание магии жизни. «Что-то в последнее время все больше ты меня лечишь, а не наоборот!» Чтобы как-то отвлечься, пошутила Ива. «Не все же тебе развлекаться», — улыбнулся Калли. И, видя, что травница уже собирается что-то сказать, приложил палец к ее губам. «Помолчи немного, пусть заживет». Еще раз улыбнулся и единым плавным движением поднялся на ноги, как всегда прекрасный и совершенный, будто и не падал. Ива взглядом поблагодарила Светлого и куда менее изящно попыталась встать, но сразу не удалось. Горгулья и Тролль все это время ругались где-то на заднем плане, понося и Златка, и Шамана, и его слуг, и Ледяной дворец, и род Беринов, и весь мир в придачу. Вряд ли им было так больно или обидно. Скорее, им просто нравился сам процесс. А Златка тем временем осматривался, понимая, что это уже не замок из холода и воды, но и не та пещера, откуда они переместились, прочитав заклинание. «Так где же они?» Больше всего это походило на один из этажей какой-нибудь башни. Причем, скорее всего, заброшенной. И у Беррина даже возникло подозрение, что он знает это место. Но более всего было удивительно то, что сверху лился мягкий свет, как от камина или магического светильника. «Все живы!» — обернулся Синекрылый к друзьям, чтобы прекратить разброд. Что и произошло. Молодые маги встряхнулись. В разнобой согласились и затем уставились на Златка. «Думаешь, наше приключение еще не закончено?» Горгулья разглядывала освещенное пространство лестницы. «Да что думать! Идемте и проверим!» высказал свое мнение Грым. Беррин только усмехнулся. У тролля всегда все было просто. Даже удивительно, что их мысли так часто сходятся. «Идемте!» — махнул он рукой и первым шагнул в нужную сторону. Только осторожно. Тут ступеньки весьма неровные. По ним хорошенько прошлось время. — Откуда знаешь? — удивился тролль, следуя за другом. — Потом расскажу. Златка уже был у самого верха. Остальные члены пятерки поспешили за ним. Синекрылый оказался в мягко освещенной комнате. Все в ней выглядело так, как могло быть много-много веков назад. Зажженный камин, ковры на каменном полу. Книги, какие-то картины. И главное, светловолосый мужчина в глубоком кресле. Опешившего Беррина подтолкнули в спину. Это забирались по лестнице его друзья. Он опомнился, сделал пару шагов вперед и вновь застыл. «Ну, здравствуй!» Хорошо поставленным, а у магов это часто случается, голосом, поприветствовал хозяин комнаты. «Вернее, здравствуйте!» Улыбнулся он, глядя на настороженных друзей за спиной у зладка Потом вновь перевел взгляд на Синекрылова. «Значит, ты маг из рода Берринов?» Это был скорее не вопрос, а констатация факта. Златка тряхнул локонами и поклонился. «И ты здравствуй, Адриан Беррин!» У Синекрылова тоже был приятный голос. «Ах, не кланяйся!» Мужчина махнул рукой. «Это всего лишь тень меня. Иллюзия. Часть выдуманной реальности». «Ничего себе такая иллюзия!» — пробормотал Грым. «Если захочешь, тоже научишься. Сложно, но возможно. Хотя на самом деле не такое уж нужное умение. Забава больше. Присаживайтесь, господа. Изящный пас рукой. И в комнате материализуется несколько кресел». Троль осторожно потыкал ближайшее, но то не развеялось мороком, так что Грым рискнул сесть. Правда, с таким видом будто в каждый момент ожидал, что кресло исчезнет прямо под ним. Остальные уселись более спокойно и теперь с интересом разглядывали давно почившего мага. У него были светлые, с неповторимой берриновской золотинкой волосы, а в благородных чертах лица угадывалось нечто смутно знакомое. Сам же древний колдун разглядывал златко. Значит, все-таки кто-то пришел, покивал Адриан головой. Выходит, все было не зря. Что все? Вся эта выдуманная реальность. Я, вернее тот, кого я призван изображать, и чья частичка личности вложена в меня, немало сил потратил на ее создание. Но зачем? Да и встрепенулся Синекрылый. Там, где были мы только что, шаман Эсгио сжег книгу, в которой все объяснялось. Да никакую книгу он не сжег, — покачал головой волшебник. Вот она, эта книга. Он постучал по точно такому же, как они уже видели Тому, небрежно лежащему среди других на столе. Поговорим, и заберешь ее. А потом положишь обратно. Там сказано как. — Кстати, это мои записи. То, что я нашел о проклятии рода Берринов, Мои мысли и выводы. — Но зачем? — вскрикнул юный Беррин. То есть, зачем ты все так усложнил? Ведь после тебя было еще столько магов. И все они, все погибли молодыми. Но — Но-но, тише! — успокаивающе поднял руки маг. — Не кипятись. Обо всем здесь. Хлопок по книге. Сам разберешься. Тогда уже осуждать и будешь. А вообще, я хочу сказать тебе, Златко Беррин по прозвищу Синекрылый. Мужчина с какой-то почти любовью разглядывал юношу. Что ты точно такой же, как все Беррины. Один в один. Парень на показ зажал пальцами прядь золотых волос и усмехнулся. О нет, рассмеялся Адриан. Хотя, конечно, и это тоже. Кстати, этот дивный цвет появился в нашей семье только после того, как в нее влилась кровь короля. Так что гордись. Я горжусь. Вот и отлично. Но я говорил не о фамильном золоте берринов. Мак с ухмылкой подергал себя за столь похожую прядь. Хотя у тебя оно какое-то совсем уж яркое. Я имел в виду, что ты по сути беррин до самой последней частички своей души зладко улыбнулся разве это плохо да нет почему же плохо просто это и не только мед милый зладко интересно а ты мой потомок или племянник скорее племянник вот как ну что ж следовало ожидать ну да ладно так вот Я хотел тебе указать на то, что у нас, Беринов, есть определенные черты, весьма известные, и на этом нас легко подловить. Порой доподлинно известно, как мы поступим в той или иной ситуации, и это может быть ловушкой. Вот что ты сделал, когда СГО предложил тебе выбор между другом и книгой, проливающей свет на проклятие? Разумеется, я выбрал друга. Синекрылый кинул взгляд на его Та старалась держаться, но было видно, что ей неприятно вспоминать холод лезвия у своей шеи. Вот, я и не сомневался, что так и будет. — А что, могло быть иначе? — рассердился молодой Берин. — Для нас нет, — согласно кивнул Маг. Для других выбор действительно был бы. — Но я такой, и жизнь друга. Это цена, которую я не собираюсь платить ни за что. Вот именно, покивал головой Адриан. Беда в том, что жизнь частенько вносит свои коррективы, и приходится выбирать. Иногда это бывает настолько странный и страшный выбор, что его не пожелаешь даже врагу. Я знаю, о чем говорю. Но об этом тоже в книге. Зладки кивнул, понимая, что это в двух словах не опишешь и задал, давно мучивший его, вопрос. «Так это был не настоящий шаман Эсгио?» «Нет, конечно. Еще одна иллюзия. Если этим словом можно назвать существа, которые способны по-настоящему убить. Но скажу тебе честно, этот двойник был очень и очень похож на настоящего Эсгио. Но откуда ты знаешь? Ты же не жил в то время!» По источникам, с помощью магии, да и. Опыт Златка. Понимание жизни, которое приходит только с годами. Причем не ко всем. Ты запомнил его, племянник? Да. Я хочу, чтобы, читая книгу, ты вспоминал то, что видел. Хорошо. Немного растерянно согласился юноша. А зачем были все эти испытания? О! «Вот это самое интересное!» Мак улыбнулся и соединил кончики пальцев. Он выглядел таким живым, что Ива поймала себя на мысли, что никак не может думать о том, что видит, как о чем-то нереальном. В этом мире, в созданной жившем очень давно Беррином реальности, он был правдоподобнее их самих. «Вот мастерство!» — восхитилась девушка. «Все такое настоящее! Эти золотые волосы!» а златкой вправду как-то золотее, — хихикнула она про себя. Складки мантии, какие маги носили в ту пору, пыль на столе, сеточка легких, едва заметных морщинок у глаз, маленький шрам на левом мизинце, игра огня в камине, слегка потертый ковер, искусство на грани гениальности. Наверное, у него специализация была на этих выдуманных мирах или просто для потомков растарался. А вообще, интересный он тип. И приятный, хоть немного странный. Да, самое интересное — это как раз то, что я посчитал нужным знать тех, кто все же докопается и до проклятия, и до моего дневника. Найдет озеро зеркало. А что я приду с друзьями, ты тоже знал? Прервал его синекрылый. Догадывался, кивнул Адриан. Это тоже отличительная черта Берринов. Мы умеем находить друзей. Умеем сами дружить и умеем находить тех, кто способен стать настоящими друзьями. Но если бы ты пришел один, заклинание бы перестроилось. Так как оно подстроилось, под особенности здесь присутствующих. Великое волшебство! Выдохнул впечатленный Калли. Да. Я был очень хорошим магом, и мне повезло с вашей командой. Впрочем, тут тоже был некий расчет. Так часто бывает, что в настоящих командах есть все качества, которые необходимы. Необходимы и в жизни, и в войне, и для понимания того, что я заложил в эту книгу. Скажи мне, Златко, ты понял, для чего были эти, как ты выразился, испытания? — Ну, по идее, для того, чтобы мы их прошли, показали, на что способны, чего достойны. Адриан молча посмотрел на юношу так долго, что тот стушевался, потом покачал головой. — О, нет, милый внучатый племянник, совсем нет. Я не тешил себя надеждой, что смогу решить, кто достоин, а кто нет. Мне кажется, такие вещи решают только боги. Я же просто хотел, чтобы ты на себе почувствовал некоторые вещи. Те вещи, которые необходимо понять, дабы научиться принимать правильные решения. А нам, Беринам, особенно. Не только из-за проклятия, но и потому, что мы ведем свой род от короля и его ближайших соратников. А это больше обязанность, чем привилегия. Это очень банальная истина. Но пока ты ее не поймешь на самом деле, ты никогда не станешь достоин по-настоящему. А теперь по поводу испытаний. Магия, конечно, дело хорошее. Но главное то, что она по сути своей всего лишь отражение нашей внутренней сущности. Иногда магия на нее влияет, но чаще наоборот. И то, что вы прошли, вы заметили? Как во время испытаний чувствовали все, что происходило не только с вами, но и с тем, чья очередь держать удар приходила? Молодые волшебники задумались. Они поняли, что старший Берин прав. Как я уже говорил, мне повезло, что твоя команда, зладка так удачно подобралась. В первый раз вы все были на месте Калли, чувствовали его спокойствие. Ситуация была очень сложная, но он Его внутренний покой, его сила жизни защитили вас. И я бы хотел, чтобы ты, зладко запомнил это. Умиротворение жизни, ее свет и то, как частенько приходится расплачиваться за дары болью. Спасибо, Калли. Ты был восхитителен. Эльф невозмутимо склонил голову. Хотя Иве показалось, что в душе у него бушует буря. Дальше. Дэй. Приношу свои извинения, что заставил тебя испытать все это. Но ты, мой потомок, должен был понять, как тяжело сделать выбор, когда тебя переполняет сила, манит и искушает, предлагает самое желанное, как ради нее легко предать, отринуть все, что дорого. Трудно пожертвовать в подобном случае могуществом и исполнением самого желанного. Благодарю тебя, Дей! Я искренне восхищен твоей стойкостью. Горгулья смущенно кивнула. Грым, тут уж совсем просто Азарт битвы, ее огонь, ее страсть, увлеченность. Ты златко должен запомнить это чувство. Не только потому, что оно помогает побеждать, или что его будут испытывать те, кто пойдет за тобой. Это чувство объясняет очень и очень многое. Только испытав его. Ты станешь настоящим воином. Грым, то, как ты сделал того циклопа, даже меня заставило аплодировать. Тролль криво усмехнулся, сам с удовольствием вспоминая ту схватку. И, конечно же, Ива. Сам скажешь, чего я тут хотел добиться? Сила природы. Синекрылый кинул взгляд на чуточку волнующуюся травницу. Чтобы действительно хоть что-нибудь понимать, Надо хоть раз почувствовать волю Земли, природы, то, как она говорит «нет», либо то, как она благословляет. Да, природа – это единственное настоящее и единственное, что всегда право. Не бывает злых магов природы. Это нонсенс. Их решения не всегда согласуются с человеческой моралью но никто никогда и не утверждал, что мораль всегда права. Я надеюсь, ты смог поймать свою ниточку, которая будет соединять тебя с ней. Я тоже надеюсь. Снова взгляд на знахарку. Ива, ты истинный маг природы. Суть от сути ее. Никогда такого не видел. Знахарка подумала, что знает причину такой близости с землей. То же понимание отразилось и на лицах друзей. Только Ива знала и то, что не только ее отец тут важен, но и весь род ведьм знахарок и ведуний, что стоял у нее за плечами, как у Бэрина за ними стояли войны и маги дворяни в гоблин знает, каком колене. У травницы была своя династия, и силы у нее было не меньше. Ну что же, вот вроде и все. Адриан хлопнул по подлокотникам кресла и встал. «Вам пора возвращаться в замок. В синие крылья!» — усмехнулся Маг. «А мне пора уходить». «Подожди!» — вскрикнул Златка и тоже вскочил. «А... а...» «Книговод, держи!» — волшебник еще раз улыбнулся. «Да!» — торопливо произнес синий прижимая к себе том в кожаном переплете. «Неужели... неужели это все?» «О, нет! Все как раз только начинается!» В его карих глазах промелькнуло немного грусти. «Для тебя все только начинается!» «И ты ничего больше не хочешь мне сказать?» «Сказать?» Адриан положил совсем непризрачные руки на плечи внучатому племяннику в каком-то там нереальном колене. «Сказать тебе хочу вот что!» Всегда следуй только своему сердцу. Никогда не позволяй себе или кому-то другому заставлять тебя поступить так, как противно твоей сути. И все будет хорошо. У тебя отличные друзья. И вам еще много придется пройти и многое пережить. Главное – не сворачивать со своего, действительно, своего пути. Держи книгу, племянник. Это самое важное, что я сделал в своей жизни. Держи и помни. Тебе лишь решать. Да и... Не смей никого осуждать. Они, да и я, свое отжили. Прожили так, как не всякий может. Ну, прощай, зладко Беррин по прозвищу Синекрылый. И вы, ребята, прощайте. Получил истинное удовольствие, наблюдая за вами. И мужчина, как и вся обстановка, кроме каменных стен, начал таять подобно утреннему туману. Эй, подожди, опомнился тролль. — А почему на указателе было мир и война? Что, в войне было бы еще опаснее? Нет, последовало легкое пожатие плеч. Просто хотел вам помочь. Это обозначало, в какую сторону круга пойдут испытания. С одной стороны, от Златка. Стоял Калли. Его я определил как мир. Ну а война в противовес ему. Правда, вы только под конец об этом догадались. Древний маг уже исчез, а его веселый смех еще долго слышался в будто бы мгновенно опустевшей комнате. «Помочь он хотел», — буркнул Грым, чувствуя себя последним идиотом. «Ну и родственничек у тебя, Златко, тот еще фрукт». Но Златка его не слышал. Он раскрыл книгу на последней странице. Прокляты! Мы навеки прокляты!